И наблюдательность это я обнаружила её. Да вы. И я мог поцеловать вас за это, и не надо вам трепетать. Я не собираюсь этого делать. Когда я поцелую вас, это будет важное событие, одно из тех, которое выделяется среди остальных. Как тогда, когда вы впервые попробовали китыс, китайское блюдо личи. Это никоим образом не будет неважной интермедией, прикреплённой к детективному расследованию. По-моему, вы немного возбудились от находки, холодно проговорила Гарет. Вы говорите, что пришли сюда искать лошадь? Разумеется, а вы? Нет, я совершенно об этом не думала. Эх вы, жалкая ограниченная горожанка. Да. Вы совсем не думали о лошади, как о чём-то относящемся к транспорту? Ваши знания о лошадях вмещается в один десяток, который гласит: Э, я знаю о лошадках две вещицы, и одна из них довольно неприлично. Вам даже не пришло в голову, что лошадь умеет бегать. Бегать и покрывать определённые расстояния за определённое время. У вас что, никогда не нашлось Шиллинга на дерби? Несчастная девочка. Ждать, пока мы поженимся? Вы будете падать с лошади ежедневно до тех пор, пока не научитесь сидеть на ней. Гарет молчала. Она внезапно увидела Уимси в новом свете. Она знала, что он умный, ловкий, вежливый и богатый, начитанный, занятный и влюблённый. Но до сих пор он не вызывал у неё такого сокрушительного чувства слабости, крайней принижающего его и приводящие его в поверженное состояние, как преклонение перед культом. Однако теперь она осознавала, что в конце концов было что-то очень бесподобное. Он умел управляться с лошадьми. Горит. Очень поверхностно представила его в цилиндре, в красной куртке и сверкающих белых бриджах. высокого восседающим на огромном пылком, скачущем и трясущемся животном, и при этом совершенно спокойным, с своей величественной бесстрастностью. Воображение Гарет, сделав страшные усилия, быстро облекло её в амазонку изысканного покроя, усадило на животное ещё крупнее ростом и пламенее. Усадил её боком посреди почтительного восхищения собравшейся аристократии и джентри. Затем она рассмеялась этой очень снобистской картинке. «Я вполне смогла бы сыграть роль падения с лошади», — заметила она. «Не лучше ли нам продолжить?» «Да, конечно. Думаю, займемся остальным. Я не вижу отсюда дороги, пролегающей вдоль берега. Однако, вероятно, мы не очень далеко отсюда обнаружим нашего бантера». Тут нам нечего надеяться найти еще что-нибудь, а две лошадиные подковы, как вы понимаете, ну, это было бы уже излишне. Гаррит искренне согласилась с ним и приняла его предложение. «Нам не нужно сбираться на скалу», — продолжал Уимси. «Мы поднимемся вверх по тропинке и доберемся до дороги. Выбросим Библию и башмак. Не думаю, что они нам что-нибудь дадут. Да и деваться им тут некуда». «А куда мы идем?» «В Дарли». искать лошадь. Скорее всего, мы обнаружим, что она принадлежит мистеру Ньюкомбу, который имел все основания жаловаться на пролом в ограде. Посмотрим. Две или три мили до Дарли были проделаны быстро с единственной вынужденной остановкой, пока открывали шлагбаум на полустанке. Они поднялись на вершину Хингс-лейн и спустились к месту стоянки для автотуристов. Я бы обратил внимание на то, сказал Уимси, что в этом месте обнаружены три зёрнышка овса, а также два дюйма обгоревшей верёвки. Бантер, вы принесли эти вещи? Да, ми лорд. Бантер порылся в недрах автомобиля и извлёк небольшую бумажную сумку и уздечку. Он передал их Уимси, который тотчас же открыл сумку и высыпал из неё пригоршню овса в свою шляпу. Прекрасно произнёс он. У нас есть уздечка. Теперь остаётся только найти лошадь. И надеть его на нее пойдемте обойдем берег и поищем ручей о котором рассказывал наш мистер гудриш ручей был вскоре найден тонкая струйка пресной чистой воды пробивающиеся сквозь насыпь ниже ограды сорока ярдах от стоянки и извивающиеся через песок по направлению к морю плохо искать следы с этой стороны ограды я думаю поток довольно сильно поднимается к нижней части лужайки а Так, подождите ка минутку. Вот, пожалуйста. Да, вот на самом краю ручья, прямо напротив ограды, весь комплект прекрасных отпечатков подков. К счастью, дождь не смыл их прошлой ночью. Трава нависает над ними и скрывает их. Однако тут пролома в ограде нет, но он должен быть. Конечно же, должен. Да. Что же? Если мы были правы, это не будет согласовываться с найденной нами подковой, ибо здесь будет отпечаток другой ноги. Да, это передняя левая. Наша лошадь остановилась здесь, чтобы напиться. Это означает, что он или она свободно прибежала сюда примерно перед отливом, ведь лошади не любят соленую воду. Здесь стояла левая передняя нога, правая должна быть рядом. Вот, смотрите, отпечаток. голова копыта без подковы. Он довольно хорошо виден на земле, и, конечно, заметно, что лошадь хромала после того, как прошла почти 3 мили без подковы по каменистому пляжу. Но где же этот проклятый пролом в ограде? Пойдёмте-ка, мой дорогой отцын, если я не ошибаюсь, вот оно это место. Здесь биты два новых столбика, и кто-то запихнул связку сухих колючек, а потом всё это завязали проволокой. Согласитесь, что мистер Ньюкомп не очень-то искусный мастер по починки оград. Тем не менее, он принял некоторые меры предосторожности. Так что будем надеяться, что наша лошадка всё ещё в поле и никуда теперь не убежит. Поднимемся на насыпь, посмотрим через ограду. Вот, 1, 2, 3 лошадь, ей-богу. Уимси Задумчиво блуждал взглядом по обширному полю. На его дальнем конце находились густые заросли и небольшие рощицы, из которой вытекал ручеёк, стремительно извиваясь по нивозделанной лужайке. Посмотрите, как мило эти деревья заслоняют его от дороги и посёлка. Приятное, уединённое местечко для конокрадства. До чего, наверное, надоело мистеру Ньюком починить эту ограду. Ага, что это вотцам? Сдаюсь, не знаю. Это ещё один пролом в ограде, несколькими ярдами ниже, который заделан более мастерской рукой. Видите, тут подпорки и поперечные рейки. Ничего не может быть лучше. Мы приближаемся к нему, встаём на перекладину и вот мы в поле. Разрешите, я вам помогу. Оп! Вот вы и наверху. Превосходно. Итак, на какой из этих животных вы поставите свои деньги? Ну, во всяком случае, не на чёрную. Она выглядит очень массивной и тяжёлой. Разумеется, не на чёрную. Можно на каштановую, принимай во внимание её размеры, но она уже видала свои лучшие деньки и едва ли сгодится для нашего дела. Мне приходится по вкусу гнедая маленькая лошадка Подойди, милая, проговорил Уимси, изящно продвигаясь вперёд по полю и потряхивая овсом в своей шляпе. Ну же, иди, иди. Гарет часто поражалась, как вообще людям удаётся отлавливать лошадей в обширных полях. Казалось таким глупым, что эти создания позволяли себя захватить. И в самом деле она чётливо вспомнила, как однажды останавливалась у деревенского священника, где Слушке понадобился по меньшей мере час, чтобы поймать пони. Ему надо было поспеть на пояс, и в результате поимки пони <дых> он опоздал на него, то есть потерпел неудачу. Возможно, Слушка делал это неправильно, ибо сейчас Гарриет воочию наблюдала, как словно каким-то чудом, в котором иголка превращается в столб, Лошади решительно двинулись через поле, через поле Куимси, чтобы ткнуться мягкими носами в овёс, находящийся в его шляпе. Уимси пошёл по каштановую, похлопал чёрную и вывел гнедую лошадку, стоящую между ними, а затем остановился для небольшой беседы с ней, нежно поглаживая рукой по её шее и холке. Затем он нагнулся, и положила ладонь снизу передней ноги лошади. Копыто послушно легло в подставленную ладонь, а тем временем лошадь повернула морду и нежно ущипнула у имси за ухо. "Эй, ты!" воскликнул имси. "Это и моя. Посмотрите-ка сюда, горет". Горет медленно приблизилась и внимательно рассмотрела копыто. Новая подкова. У имси поставил ногу лошади на землю и по очереди принялся рассматривать остальные. Лучше удостовериться, что тут не проделали многостороннюю работу. Нет, старые подковы на трёх ногах и новая на передней. И она точно соответствует тому экземпляру, который мы подобрали на пляже. Обратите внимание на специфическое расположение гвоздей. Эта гнедайка бык отлично будет ходить. Подождите-ка немного. Так, мы пустим её разными аллюрами. Он плавно одел уздечку пояр головы к гнедой кобылки и сам забрался на неё. Прокатимся? Вы поставите носок ноги на мою, и вы наверху. Проедемся верхом в закате солнца и никогда не вернёмся на эту бренную землю. Мм, лучше продолжим дело. — Полагаю, придёт этот фермер и… — Да, вы совершенно правы! Уимси потряс овсом и пустил лошадь лёгким голопом. Гарриет механически взяла его шляпу и стояла, рассеянно сжимая и разжимая её тулью, вперев взгляд в летящую фигуру лорда Питера. — Разрешите, мисс? Бантер протянул руку к шляпе. Гарриет легко выпустила её. Бандер вытряхнул из шляпы оставшейся в ней зёрна овса на землю и заботливо выбил пыль внутри и снаружи, придав шляпе надлежащую форму. А всё-таки какая это удобная штука ездить верхом, громко произнёс Уильямс, возвращаясь назад и спрыгивая вниз. Можно по дороге делать 9 миль в час, а по берегу, влажному от воды, до 8. «Как бы мне хотелось, боже, как бы мне хотелось прокатиться на ней к утюгу! Но лучше не стоит. Мы — лица, незаконно вторгшиеся в чужие владения!» Сняв недоуздок, он, потрепав лошадку по холке, отпустил ее. «Все это, кажется, так хорошо!» — пробормотал он. «Однако... однако это не сработает. Ну, сами поразмыслите. Вот Мартин. Он приезжает сюда и разбивает палатку». Очевидно, он заблаговременно узнаёт об этом месте всё. Ему известно, что летом лошадей оставляют на этом поле. Он уславливается с Алексеем о встрече на Утеге в 2 часа. И не знаю как, но ему эта встреча удаётся. В час 30 он уходит из Перев, спускается сюда, забирает эту кобылку и едет верхом вдоль берега. Мы знаем, где он рассыпал овёс, с помощью которого он заставил лошадку подойти к нему. И также нам известно о проломе в Аграде. Через него он вывел её с поля. Итак, он едет верхом по кромке воды, так чтобы не оставлять следов. Затем привязывает кобылку к кольцу в скале, которую он загнал туда заблаговременно. Потом убивает Алексея и чертовски поспешно верхом возвращается обратно. По пути он преодолевает грубые глиши, и внизу, домик аполока, кобылка теряет подкову. Это не беспокоит её. если не считать, что лошадь начинает немного хромать, что некоторым образом задерживает ее. Когда он возвращается, то он не возвращает кобылку на поле, а просто ее отпускает. Это будет выглядеть примерно так, словно она сама убежала с поля, потом будет очень просто объяснить пролом в ограде, ее хромоту и подкову, если, конечно, кто-нибудь ее обнаружил. Кроме того, Если лошадь нашли тяжело дышащей, вспотевшей, это кажется совершенно естественным. Он возвращается в 3 часа как раз вовремя, чтобы зайти в гараж за своей машиной, а в какой-то последующий период он сжигает не до уздок. Это настолько убедительно, так ясно. И всё это тем не менее ошибочно. Почему? Прежде всего тут очень сжатый промежуток времени. Он ушёл из гостиницы в час 30. После этого ему надо прийти сюда, поймать кобылку и проехать верхом 4 1/2 мили. Мы не можем допустить, что он проделал более 8 миль в час при тех обстоятельствах, что уже в 2 часа вы услышали крик. А, кстати, вы уверены, что ваши часы шли верно? Безусловно. Я сверяла их по часам отеля, когда приехала в Уилверкомб, и они шли совершенно точно. «А часы в отеле?» «Да, конечно, их ставят по радио. Всегда так. Более того, все часы в отеле ставятся часовым мастером, который настраивается прямо по Гринвичу. Это одна из важных вещей, о которых я спрашивала. Компетентная женщина!» «По-моему, у него имелась совершенно готовая для поиски лошадь. Прежде чем он отправился в перья, он привязал ее к ограде или к чему-нибудь еще». Да, но если вы правы, те люди из Дарли, он приехал в Пере не отсюда. Он прибыл туда на машине со стороны Уилверкомба, и даже если мы допустим это, ему по-прежнему пришлось бы скакать со скоростью свыше 9 миль в час, чтобы добраться до Утига к двум. Сомневаюсь, что ему это удалось. Хотя, конечно, он мог это сделать, если неистово настёгивал бедную лошадь. Вот почему я сказал, что мне хотелось бы совершить небольшую поездку верхом. А вот крик, который я услышала, мог вполне оказаться не тем криком. Я подумала, что это чайка. Знаете, возможно, так оно и было. Я потратила примерно 5 минут, чтобы собрать свои вещи и выйти в поле зрения утюга. Думаю, вы можете определить время смерти как в 2.05. Совершенно верно. Однако это по-прежнему говорит о том, что подобное совершенно невозможно. Видите ли, вы находились там в 2:10, самое позднее. Где же находился убийца? Прятался в расщелине скалы? О, а, но не на лошади же. Понимаю. Ведь не было же там места и для лошади. Как всё это невыносимо. Если мы определим время убийства слишком рано, у него не будет времени добраться туда. А если слишком поздно, то у него не будет времени уйти. С ума сойти можно. Да, мы действительно не можем предположить время убийства раньше, чем 2 часа из-за крови. Сопоставив вместе скорость лошади, состояние крови и вополь, мы получим как самое раннее, и в общем, как самое вероятное время для убийства это 2 часа.